Глава 18. Воздушное пространство ЕС. Где-то над южным побережьем Франции. Борт ВВС Евроком. 8.15. Корпус военного транспортника мелко подрагивал. Низкие сиденья, передавая вибрацию, волнами прокатывались по телам пассажиров внутри. Слышался непрекращающийся гул четырех турбовинтовых двигателей. «Ты заметил эмблему на борту самолета?» Дженни наклонилась поближе, стараясь, чтобы их не услышали, что на взгляд Лоренца было излишней перестраховкой. Сидящие в задней части у выходной рампы клановые гвардейцы не расслышали бы их, даже если бы они начали громко кричать. Шум самолетных движков позволял переговариваться, не боясь быть подслушанными. «Да, заметил. Это военный транспортник Еврокома», флегматично ответил Лоренца ожидавший такого вопроса с момента взлета. Ренера помедлила. Напарник сохранял невозмутимый вид. «Тебе не кажется это подозрительным? Как кланы смогли заставить наших военных отправить самолет в Испанию?» Она оглянулась в пустом отсеке, где кроме них и пятерки клановых воинов никого не было. «Да еще исключительно с нами. Смотри, здесь даже груза нет». Хотя боеприпасы или еще что-нибудь наверняка пригодились бы защитникам Барселоны. Галиоти прекрасно понимал переживания напарницы. У него и самого кольнуло в сердце, когда выяснилось, что предстоит лететь на военном транспортнике ВВС Евроком. Можно понять еще бизнес-джет, зафрахтованный для частного перелета. Судя по саквояжу полному наличных, клановцы не испытывали особых проблем с деньгами, и легко могли последние организовать. Но они полетели на самолете военных, да еще принадлежащим объединенным силам ЕС. И это в условиях кризиса, когда конфликт с Плексами набирал обороты. Я посмотрела модель самолета в сети. Это Airbus A400M Atlas. Их только недавно начали принимать на вооружение. Дженни потрясла мобильным телефоном. Лорен скривился. Иногда упертость напарницы действовала на нервы. Да что там иногда. Почти постоянно. «Как они смогли получить разрешение использовать военный борт во время войны?» не унималась Ренера. Голиоти дернул уголком рта. Понимая, что от него не отстанут, пока не услышат хоть одно правдоподобное объяснение, он сухо проронил. «Думаю, это политические игры европейского руководства». Услуга кланам как возможным ценным союзником в будущем. Похищение принца наделало много шума. Бюрократы из руководства не захотели брать на себя ответственность и поспешили сделать все, что от них потребовало Марго. Объяснение не хуже многих, и, по крайней мере, достаточно логичное. Звучало оно убедительно, Лоренцо и сам почти поверил в сказанное. Ринера с сомнением покачала головой, но ничего говорить не стала вместо этого заметив. «Все же, я думаю, мы сделали ошибку. Связавшись с магами, да еще получив за это деньги, мы как бы совершаем предательство». Это стало уже надоедать. Голиоти вздохнул, сдерживая себя. Очень хотелось наорать на мнительную бабу, слишком много думающую о пустяках, когда перед ними лежала такая сложная задача. «Если уж взялись...» а они согласились, как ни посмотри, то кончай сомневаться, иначе в нужный момент что-то пойдет не так. И ладно, просто оступишься. А если лишишься головы? На полевых заданиях нет места сомнениям, и уж точно нельзя забивать голову мыслями, не относящимися к основной миссии. Лично Лоренцо так и относился к поездке в Испанию, как к еще одному заданию, пусть и не совсем по службе родной конторы. С другой стороны, у Ренера нет такого опыта полевой работы, как у него, поэтому девчонка сильно нервничала. В другой ситуации он бы просто проигнорировал неуместные женские переживания, но в условиях, когда от действия напарника зависит твоя жизнь, приходилось подбирать слова и выкручиваться, успокаивая партнера. Вовсе не улыбалась получить пулю только потому, что Ринера вдруг промедлит, так как в ее голове в это время мелькнет какая-нибудь дурацкая мысль об этических аспектах получения денег. Наличных и нигде не учтенных, а значит полученных не совсем законным путем. «Принцы иностранной делегации похитили из центра Вены в нашу смену», – терпеливо начал объяснять он. «Террористы, которые это сделали, прошли через полицейские кордоны, которые поставили тоже мы. В этом наша вина». «Можно с этим соглашаться, можно нет, но это факт, как для нашего руководства, так и для всех причастных, включая представителей империи кланов. Согласна?» Дженни неуверенно кивнула. Было видно, что она усиленно ищет в словах напарника подвох. «Напрасно. Он намеревался сказать ей исключительно правду. Ну, если быть точным, то версию правды...» дающую ему причины оправдать собственное участие в испанской авантюре. «Так как нас уже почти признали виновными, а для этого осталось уладить несколько формальностей и подписать пару бумаг, у нас нет иного выбора, как постараться вернуть похищенного. По крайней мере, попытаться это сделать». Лоренцо перевел дух, внимательно глядя на Ренера. Кажется, его усилия начали давать толк. Морщина, пересекавшая ее лоб с момента поднятия на борт самолета, медленно разглаживалась. Настал черед последнего и самого главного довода. «Скажи, если бы ты знала местоположение Влада, ты бы отправилась его спасать? И неважно, заплатили бы тебе деньги или нет?» Последовал еще один неуверенный, но все еще сомневающийся кивок. «Вот видишь». Фактически мы сейчас выполняем свою работу. А то, что маги решили дополнительно вознаградить наши усилия, уже дело десятое. Главное — вернуть похищенного. Тем самым мы исполним свой долг. Помогло. Успокоилось. Как минимум до конца полета не будет терзать себя сомнениями. Хорошо подобранные доводы иногда творят чудеса. Лично сам Лоренцо не испытывал сомнений или сожалений по поводу ожидаемой награды от надменной ЦАЦы из клана. Хорошо выполненная работа должна хорошо оплачиваться. Если начальство не хочет это делать, то он возьмет свое сам. Он больше десятка лет рисковал шкурой на службе конторы, а когда совершил небольшую ошибку, фактически не по своей вине, боссы из высоких кабинетов с готовностью отвернулись позволив политиканам расправиться с неугодным сотрудником. Изводить себя по этому поводу Лоренца не собирался. Ну а деньги? Что деньги? Кому-то надо выполнять грязную работу. Он посмотрел в конец транспортного отсека, где расположились клановые бойцы. Пятерка воинов сидела тихо, не вступая в разговоры. Уже знакомое боевое облачение гвардейцев Выделялась необычным для военного снаряжения белым, на правом наплечнике и груди горела ала эмблема атакующего кречета. «Надеюсь, ребятки не сядут в лужу, как у банка», пробормотал Лоренцо в полголоса. Проследив за его взглядом, Джанни заметила. «За банковский провал их, наверное, взгрели почище нашего. Носом будут землю рыть, но притащат своего принца обратно». Подумав, Галеоти кивнул. «Клановцы будут стараться изо всех сил смыть позор после сокрушительной неудачи в захваченном террористами здании. С одной стороны, для агентов это хорошо. Будет больше шансов на успех миссии. С другой, рвение отдельных исполнителей может сыграть злую шутку и провалить дело». Такое тоже приходилось видеть неоднократно. Жизнь любила подкидывать неприятности в самый неожиданный момент. Открылась дверь, ведущая в кабину пилотов, показалась фигура в летном комбинезоне с огромным шлемом на голове. Лоренцо и Ренера одновременно вскинулись с напряжением, наблюдая за приближением второго пилота. «Что-то случилось?» — первым успел задать вопрос Галеоте. «До цели оставался еще целый час лета, и если пилот вылез из кресла, решив вдруг посетить грузовой отсек, значит что-то случилось». По спине пробежал предательский холодок. Лоренце никогда особо не нравилось летать. Одна неисправность, и вся махина рухнет на грешную землю грудой железа. Ничто не спасет. «Срочное сообщение с земли», — сказал пилот, покачиваясь и удерживаясь одной рукой за протянутый на уровне груди трос. Сердце кольнуло дурным предзнаменованием. По пустякам с ними не стали бы связываться. Значит, стряслось что-то плохое. Плексы прорвали оцепление и вошли в полосу карантинной зоны. Дженни побледнела. Лоренцо скрипнул зубами. Нейтральная полоса тянулась на пять километров. Для солдата-механоида преодолеть такое расстояние – плевое дело. «Прорыв в одном месте?» Пилот покачал головой. «По всему периметру. Большими силами». Командование говорит, что раньше противник никогда не задействовал силы в таких масштабах, даже во время своего первого появления на Земле. Это могло означать одно. Если пришельцы решили атаковать во все стороны одновременно, используя все наличные ресурсы, значит, нацелились во что бы то ни стало пробить коридоры в блокаде. И никакие укрепрайоны их, вероятнее всего, не удержат. Как показали последние события, Иноземная форма жизни умела прятать в рукаве козыри, которые потом с успехом использовала. По ульям нанесены массированные удары с воздуха. Оценить последствия бомбардировок пока невозможно, из-за того, что многие уровни под землей. Голиоти мрачно кивнул. Все верно. Под землей могло скрываться еще несколько ярусов. Он еще одним кивком поблагодарил за информацию. Летчик вздохнул и направился обратно в кабину. Агенты, не сговариваясь, переглянулись. «Американцы уже вылетели на помощь», неуверенно вспомнила Дженни. Лоренцо кисло усмехнулся. «Вряд ли их будет много в первой волне», усомнился он. «Время сейчас самый важный фактор. Если не остановить Плексов на рубеже защитных барьеров, то будет беда. Они войдут в густонаселенные районы», И устроят очередную бойню. «Там много военных, они удержат периметр», — сказала напарница. «В Барселоне меньше чем за три часа они перебили кучу народа, и подход военных их вынудил лишь отступить», — жестко напомнил лоренца Он не стал говорить, что основной ущерб вполне могут нанести себе сами люди, без помощи со стороны инопланетных захватчиков. Новости о прорыве распространятся по новостным лентам, со скоростью лесного пожара. Население охватит паника, миллионы тронутся с места, пытаясь выйти из-под угрозы предполагаемой опасности. Эвакуация, а точнее бегство, затронет огромное количество жителей, что породит еще больше беспорядка и хаоса. Где хаос, там отсутствие закона, мародерства, убийства и другие сопровождающие прелести военного времени». Глупость, жадность и самодовольство сыграли с европейскими чиновниками злую шутку. Они хотели получить внеземную технологию, а вместо этого получили смертельную угрозу, нависшую над всем Старым Светом. Лоренцо мысленно прикинул по карте ход наступления врага. Если Плексам удастся прорвать заслоны в нескольких местах, то появится сразу несколько вариантов для дальнейшего продвижения. Первый и самый вероятный юг Италии. Там без особых сюрпризов. Многие города, включая Рим, по большей части давно эвакуированы. С этим власти не налажали, вовремя уведя людей из-под удара. Когда ульи только появились, страх оказался столь велик, что перестраховка с запасом являлась обычным делом. Правда, потом ситуация изменилась, и многие вернулись обратно, увидев, что армии по силам сдержать пришельцев в карантинной зоне. Даже Папа Римский вернулся, проведя по этому поводу молебен. Итальянцы вдруг почему-то решили, что военные справятся с плексами. Непонятно, чего в этом было больше – глупости или чрезмерного самомнения, но факт остается фактом – больше половины эвакуированных приехали обратно. На севере с оборонительным заслоном дела обстояли получше. Юг Франции и потенциальный прорыв на территорию основной Европы потребовал многоуровневой системы обороны с фортификационными заграждениями и целыми укрепрайонами, соединенной между собой сетью коммуникаций и переходов. При прочих равных остановить внезапное наступление Плексов на северном направлении представлялось лучше всего. Пришельцы не продвинутся далеко, увязнув в густой оборонительной линии, наводнённой войсками. Проблема в том, что за последнее время военные сами привыкли к пассивности противника и тоже считали, что легко справятся в случае неожиданностей. Ложное впечатление, основанное на собственном самомнении и отсутствии активности со стороны врага. Опасное сочетание, могущее привести к катастрофе. Даже вирусная атака на компьютерные сети, спровоцировавшая проведение международного саммита по безопасности, по большому счету лишь немного встряхнула армейцев. Да, был короткий испуг, но технари быстро привели оборудование в порядок, и все опять почему-то решили, что угроза не столь серьезна, как ее пытаются выставить некоторые чересчур осторожные личности из штабного командования. Итог известен. Как дальше будут развиваться события, Лоренца не рискнул бы предсказать. В теории, на пути наступления Плексов Франция, Австрия и Швейцария, плюс Балканы, если смотреть чуть восточнее. Обширные районы с большой плотностью заселения. Но это только усложняет дело. Присутствие большого числа гражданских помешает военным действовать свободно. Даже Швейцарии с ее дурацким статусом самой вооруженной страны в мире на душу населения нечего противопоставить инопланетным тварям. Все эти сказки о резервистах, всегда готовых к бою, так и останутся сказками. Реальный бой – это реальный бой, а не походы в тир и сборы, как повод поваляться на траве в обнимку с пулеметом. Вся эта толпа разбежится, стоит узнать, что на них прут в огромных количествах плексы. Больше всего шансов выстоять у французов за счет оснащенности и обученности армии. Но сколько они смогут продержаться? День? Два? Неделю? В последнем случае есть шанс остановить наступление до подхода союзников. Из конца грузового отсека поднялся Карл Бергер, командир отряда клановцев. Он подошел к агентам слегка в развалочку, реагируя на мелкую дрожь самолета. «Планы поменялись», — коротко сообщил он. «Необходимо сменить курс и двигаться в другом направлении». Лоренца недоуменно нахмурился. «В другом?» План предусматривал посадку на военно-воздушной базе в Барселоне и уже оттуда начинать поиски похищенного наследника. «Мы не можем приказывать пилотам, куда лететь», — слегка раздраженно ответил Лоренца. Бескомпромиссная уверенность клановца — вызывало глухое раздражение. Он говорил так, будто по-другому и быть не могло. «Есть план полета», — подтвердила Дженни, придя на выручку. «Любое отклонение вызовет подозрение у диспетчерской службы. Самолет могут принять за захваченный и открыть огонь на поражение». «Умничка». Галиоти с одобрением покосился на напарницу. Доводы о структуре командования могли не убедить клановца. Ренера и Галиоти не имели никакого отношения ни к армии, ни к ВВС. Для пилотов они не больший авторитет, чем картонная коробка гуманитарного груза, сброшенная над какой-нибудь Африкой. Зато риск оказаться в сбитом летательном аппарате мог отрезвить чересчур решительно настроенного гвардейца. Оказалось, нет. Светловолосый лейтенант с льдистыми глазами убийцы на секунду задумался. «Тогда мы выйдем здесь», — заявил он, что-то быстро прикинув. У Лоренца отвисла челюсть. «В каком то смысле выйдем здесь? Они что, едут на трамвае, где можно легко соскочить, когда вагончик чуть снизит скорость? Что за бредовое состояние овладело стоящим перед ним идиотом?» Дженни мило улыбнулась, действуя так, будто имеет дело с неуравновешенным сумасшедшим. «Самолет летит на высоте нескольких тысяч метров с большой скоростью», как маленькому начала объяснять она ласковым голосом. «Мы не можем покинуть борт просто так, понимаете?» Она бы еще по голове его погладила, как ребенка, приговаривая, «Успокойся, милый, все будет хорошо, не волнуйся, скоро все закончится». Но гвардейцы из дома Кречета явно не был маленьким мальчиком. Окинув агентов хмурым взглядом, он повторил, «Мы выходим здесь. До места доберемся самостоятельно». Лоренцо хотелось завопить, «Да какое самостоятельно! Куда ты собрался добираться?» И осекся. Их общая с Дженни ошибка была в том, что они привыкли мерить все своими категориями, в том числе настоящую ситуацию. Это они не могли выпрыгнуть из летящего самолета и добраться куда-либо, кроме как вниз, использовав парашют. А клановцы могли. Ведь они были магами. «Вы идете с нами?» «Как ни в чем не бывало», — спросил лейтенант. Лоренцо помедлил и, к собственному удивлению, кивнул. Дженни вытаращилась на напарника, как на еще большего безумца. Клановец воспринял согласие техно как должное. Последовал короткий кивок... Один из гвардейцев проскользнул по лестнице наверх в кабину пилотов. Неизвестно, о чем шел разговор, и как вообще воину Кречетов удалось проникнуть через закрытую дверь, однако спустя какое-то время гул двигателей ощутимо изменился. Старший агент не мог точно сказать, но появилось ощущение, что вслед за скоростью изменился и курс. «Идем вдоль побережья на юг, потом прыгаем». Коротко проинструктировал Карл, опешивших от быстроты развивающихся событий оперативников Европейской службы безопасности. Они сумасшедшие, прошептала на ухо Лоренса Дженни. Тут даже нет парашютов. Как мы будем прыгать? Успевший уже прийти к определенным выводам, Галиоти ответил рассерженный напарнице одними губами. Магия. Магия. Волшебное слово, дающее объяснение всему. Специальные чары, выполнявшие роль парашютной системы, позволяющие легко спрыгнуть с высоты нескольких тысяч метров и остаться в живых. Звучало фантастично для техно и привычно для клановцев. Вся пятерка с эмблемой кречета на боевых костюмах выглядела спокойной и собранной. Они не волновались. Они делали привычную работу – «Держите. Пойдете в спарки с моими людьми». Бергер протянул им нечто, напоминающее широкие пояса. Обычная кожа, разве что немного грубо сработанная. И вместо застежек прямоугольные фиксаторы из потемневшего металла. Надеть вокруг талии. Застегнуть. Больше ничего не делать. В полете старайтесь не шевелиться. Резкие движения мешают. Можно забрать слишком в сторону. Агенты неуверенно повертели полученные пояса, с сомнением рассматривая неказистые на вид магические артефакты. Это ведь были именно артефакты, зачарованные предметы, заменяющие технические приспособления функционалом, основанным на чародейских плетениях. «А раньше вы ими уже пользовались вместе с...» — Лоренци замялся, пытаясь подобрать подходящие слова. «С необладающими магическим даром...» пришел ему на подмогу Бергер. Кажется, клановец понимал опасения техно и как мог пытался их развеять. «Да, система неоднократно опробована в ходе многочисленных десантирований». «Многочисленных», – звучало обнадеживающе. «Значит, система проверена в ходе долгого эксплуатационного опыта. Недочеты и огрехи исправлены в конструкцию, в заклинания внесены соответствующие изменения». «Все! Время!» Рампа в задней части транспортника начала опускаться. Вновь появившийся в грузовом отсеке второй пилот управлял выносным пультом на толстом проводе, торс и плечи еврокомовца плотно облегали страховочные ремни. Ему не нравилось происходящее, но он почему-то исполнял приказы магов. «Тоже, видимо, заплатили щедрой рукой», промелькнула в голове у голиоти. В трюм ворвался сильный ветер. Агенты с жадностью покосились на плотные комбезы военного облачения гвардейцев. В отличие от них, закрытых чуть ли не с ног до головы, они не могли похвастать особо подходящей для десантирования одеждой. «Главное, не дергайтесь. Не паникуйте. Остальное сделает ваша спарка», — напоследок напутствовал Бергер. Мазнул льдистыми глазами по сосредоточенным физиономиям техна и упругой походкой направился к Рампе. Миг, и тело исчезло в воздушных потоках. Второй воин клана Кречета нырнул вслед за командиром почти в ту же секунду. За ним ушел следующий. Связанные с двумя оставшимися Лоренцо и Дженни медленно приблизились к краю, за которым тянулась бездна. В последний момент у Рене раздали нервы, она трепыхнулась, попытавшись освободиться. Клановец привычным движением перехватил девушку, словно делал такое не раз, и быстро шагнул в пустоту. Лоренцо не стал повторять ошибку напарницы, позволил себя довести до рампы и дал увлечь вниз. У него уже имелся опыт прыжков с парашютом, поэтому он подсознательно ожидал, что будет нечто похожее, ощущение падения, рывок и плавный спуск с куполом над головой. Реальность же его удивила. Покинув трюм военного транспортника, они не падали, а парили. Скосив глаза, Голиоти с восторгом заметил, как их пару уверенно поддерживает в воздухе пара едва заметных крыльев, сотканных из тонких воздушных потоков. Посмотрев вправо, он заметил Ренера. Ее спарка тоже парила в небесах, похожая на белого ангела с призрачными крыльями за спиной. «Охренеть!» Он понял, что никогда этого не забудет, и что десантирование воинов клана Кречета – самое поразительное, что ему доводилось наблюдать в своей жизни.